Глава 9. 1701 год, сентябрь, 2-е, 10-е, Москва. Вот уже неделю посольство султана находилось в Москве. Впрочем, для местных жителей оно смотрелось едва ли более органично, чем люди в пышной европейской одежде. Слишком уж старая, вроде как русская одежда, сходилась в общей стилистике с одеяниями вот этих пришлых. Не полностью понятное дело, но родство виделось невооруженным глазом. Торжественный прием прошел буднично, начавшись, как и положено, со вручения даров. Среди них оказался десяток отличных арабских жеребцов, можно даже сказать элитных. Но царевич от этого только скривился. Такие южные лошадки в местном климате были не жильцы. Год, два, максимум три предел. Да и то, если пылинки с них сдувать. Вон, Василий Голицын закупил в Иране тысячу жеребцов отличных. Да только пока дошли до Москвы, около полусотни сдохли попали в холода на Нижней Волге. Как там они себя будут чувствовать дальше? Большой вопрос. Во всяком случае, Алексей прикладывал все усилия для закупки галштинской лошади или ее аналогов, в первую очередь из Польши, Саксонии, Бранденбурга и Мекленбурга, то есть союзных России территории. Ну и тяжеловозов, прежде всего английских шайеров. Хотя, конечно, их пребывало мало. Англичане не сильно любили возить лошадей и заламывали за них очень внушительные деньги. Закупались и фризы, и ордены в их раннем виде, и все более-менее приличное, до чего дотягивались руки. Тратили на голову в среднем около ста-ста пятидесяти талеров, ну то есть рублей. А то и доходило до двухсот. Жутко дорого! Невероятно просто! Но не дороже денег, и другого способа быстро добыть более-менее приличных лошадей для кавалерии и артиллерии не было. Впрочем, несмотря на все усилия, результаты получились более чем скромные. С трудом смогли упаковать один уланский полк нормальным конным составом из северных пород, создав сверх того лишь небольшой резерв». Ну и около пары сотен разных тяжеловесов для артиллерии прикупили, чего совершенно не хватало, но других результатов не предвиделось. Подарки посольства не ограничились конями. Было много всего. Красиво было, пышно, пафосно. Даже крокодила привезли живого в качестве диковинного питомца и еще обезьянок дрессированных. Потом обменялись принятыми в таких случаях речами и... Ничего. На официальном приеме ничего не решали. Просто ограничились формальностями. Все дела велись на камерных встречах, проводимых царем, как, впрочем, и происходило обычно. Не на ассамблеях, нет. Царевич отговорил устраивать эти веселые мероприятия перед османскими гостями хотя тот порывался. Просто на встречах, с ограниченным составом и проводимых кафе. Странно, конечно, но почему нет? Основной зал был уже полностью приведен в порядок. Хороший гигиенический блок, без нужды бегать с горшками или посещать нужник на отшибе. Да еще и с нормальными умывальниками и биде разделение на мужские и женские кабинки Алексей не делал, поэтому на всякий случай оснастил их всем этим нехитрым делом, что было весьма кстати для мусульман. Ну и так далее. Кафе, на удивление, оказалось самым продвинутым и удобным местом для таких встреч. И вкусным. Напиваться ведь как на ассамблеях не требовалось, а коротать время за беседами, употребляя вкусные напитки под легкие закуски и десерты. Самое то. Ну и оформление. В отличие от барокко, модного в Европе в те годы, в том числе и уважаемого самим царем, Алексей больше тяготел к классицизму. Насколько он вообще его себе представлял, так как воспринимал с высоты 21 века с налетом всякого разного. Ну и... царевич не был дизайнером. Мог только объясняться на пальцах и принимать сначала эскизы, а потом и работы у людей, что всю жизнь занимались барочными оформлениями. Так или иначе, но ну, выглядело помещение главного зала просторным, светлым и в известной степени легким. Главное, не так, как у других, совсем не так». Уж где-где в османской державе прекрасно представляли себе убранство во дворцах всех своих соседей. Царевич принимал участие в таких беседах. В основном молчал, но по согласованию с отцом иногда включался в разговоры. «Я слышал», — осторожно спросил Алексей, — «что брат султана занедужил?» «Это великое горе» также осторожно ответил посол. Уже в пути я узнал о его смерти. Великий Аллах забрал его на небеса. Вслед за матерью. И огромные нашей печали. Надеюсь, вашему господину Мустафе ничего не угрожает. Такие смерти — это очень опасно. Вам известно, что случилось? К сожалению, я не лекарь и в таких делах не сведущ. Развел руками посол. И могу только горевать, как и все подданные моего господина. Столь быстро утратить и мать, и брата — это величайшее испытание. Царевич кивнул, многозначительно улыбнувшись. — Ты что-то знаешь? — спросил на немецком Петр. — Слухи ходят об автаназии. «Принудительный». «Что такое эвтаназия поинтересовался османский посол на немецком, демонстрируя свое знание языка, что и неудивительно, это был язык их уже традиционного противника. «Насколько мне известно, дом Кёпрюлю вот уже полвека верно служит султанам, предпринимая попытки модернизации и реформирования державы», произнес Алексей, заходя издалека. Сидящий перед ним представитель этого дома вполне благожелательно кивнул, ведь великий визирь отправил со столь важным поручением именно своего родственника. Но не все этим довольны, и воспользовавшись слабостью султана, задумали недоброе, ведь зло всегда поднимает голову в минуту тяжелых испытаний, чтобы ударить в спину. Не так ли? Посол опять благожелательно кивнул. До меня дошли слухи, что валидеи и младший брат султана узнали об этом. И это повергло их в состояние такого душевного терзания, что потребовалось вмешательство лекарей. Это вмешательство и называется эвтаназия? Не совсем. Эвтаназия это прекращение мучений неизлечимо больного человека, чтобы прекратить его невыносимые страдания. В данном случае, полагаю, душевное Посол слегка растерялся, буквально на доле секунды, но быстро взял себя в руки и с максимально располагающей улыбкой произнес. Молодой наследник весьма сведущ в медицине. Меньшиков нервно хохотнул. Петр потер лицо с легким раздражением. Увы, мои познания ограничены. Однако во владетельных домах часто случается этот недуг. То сестра им захворает, то брат. мыслью только верной своему государю есть единственное лекарство от сей хвори. Без всякого сомнения. всё так же благодушно улыбаясь, кивнул посол, в глазах которого едва заметное нервное напряжение сменилось покоем. пётр скосился на сына, хмыкнул, улыбнулся, но не стал ничего комментировать. Великий визирь самым бесхитростным способом зачистил поляну. Точно так же, как три года назад царевич. Просто обезглавил заговор через ликвидацию лидеров-заговорщиков. Во всяком случае формальных, лишив их знамени, вокруг которого можно было бы сплотиться. Это было непросто. Но деньги решают многое. Не все, но многое. Тем более, что янычары, в сущности, не так сильно рвались в бой после столь тяжелой череды поражений. Даже самые тупоголовые понимали. Неладно что-то в датском королевстве. Не бывает, чтобы случай раз за разом приносил победу врагу. Великому визирю хватило достаточно скромных средств, чтобы их убедить. Глупо умирать никто из янычар не желал. Они хотели побед, а это требовало некоторых усилий. Требовалось разобраться, что они делали не так, посмотреть на европейские армии, подумать. Лишившись же их поддержки, заговорщики стали отваливаться, теряя твердость. Отчего прочная скорлупа безопасности лопнула вокруг валидеи и брата султана. И к ним оказалось довольно легко подойти чем великий визирь и воспользовался, не отходя от кассы, как говорится. Между тем беседы продолжались, и в тот день, и потом. В общем-то, эти переговоры никуда никак не могли привести. Османы старались уступить как можно меньше, а пётр взять как можно больше. Как обычно в таких ситуациях и происходит. Наконец царевич не выдержал. «Мне кажется, мы вообще не с той стороны подходим к вопросу». от чего же?» — спросил Петр. «Мы обсуждаем его так, словно через год-два собрались снова воевать. А оно нам надо? Серьезно? Кроме крымского ханства, у нас разве есть какие-то по-настоящему значимые противоречия? Азов? Так рабов через него больше не повезут. тому бы он не принадлежал? Керчь? Зачем она султану?» и что предлагает царевич поинтересовался посол давайте начнем издалека зачем мы воевали у вас кивнул он туркам были какие то практические интересы в великой степи посол не сразу но кивнул взять под свою опеку татар так вот но разве это реально да им можно помогать но чтобы сохранить их под своей рукой Придется воевать с нами, потому что для нас контроль над степью – вопрос выживания. Вы сможете вести постоянные войны, имея такое плечо снабжения. Вопрос выживания? от чего же? Полагаю, вы прекрасно знаете, что татары занимались рейдами на нашу территорию, угоняя в рабство людей. Это огромный урон, с которым нельзя мириться. И выхода в данной ситуации ровно два. Либо физически истребить кочевников – поголовно либо взять их под свою руку. Физически истребить кочевников? Позвольте усомниться в возможности такого исхода. Они же кочевники. От сильного войска они уклонятся, слабые разобьют. У кочевников есть большие неповоротливые кочевья, которые может догнать пеший, и огромные неповоротливые стада. Что мешает бить по ним? «Или вы думаете, что мужчины в состоянии размножаться без женщин и питаться без еды?» «На место этих кочевников придут другие», — заметил посол. «У всего есть свои пределы. Тут ведь простой выбор, или мы их, или они нас. Это вопрос выживания. Но мы пошли другим путем. Посему я и спрашиваю, зачем вам они? Какой с них прок? Просто немного потешить свое самолюбие?» «Это сложный вопрос», — чуть подумав, ответил посол. «Есть над чем подумать», — певнул Алексей. «А теперь новый вопрос. Зачем вам мы?» «В каком смысле?» «Ну вот есть Османская империя и зона ее влияния. Военного, экономического и культурного. Есть Россия со своей зоной влияния. По сути, две цивилизации. Что мы друг для друга?» «Только лишь враги, как, например, вы с австрийцами? Или, быть может, есть какой-то иной формат воздействия?» «Цивилизациями?» — переспросил посол. «Интересно. Вы явный продукт синкретического смешения восточной римской традиции с персидской. Точка сопряжения, в которой смешиваются несмешиваемые». Мы тоже точка сопряжения, но уже западной европейской традиции со степной культурой. На запад от нас с вами традиционная западная цивилизация со всем ее многообразием. Восток, Персия, Индия, Великая Степь, а через них дальневосточная культура, что просачивается с торговыми караванами». «Никогда не встречал такой взгляд», — улыбнулся посол. «У нас с вами не так много противоречий» во всяком случае геополитических. Первое — татары, здесь все понятно. Их поддержка с вашей стороны означает войну. Войну бескомпромиссную, ибо это вопрос нашего выживания. Второе — проливы. Проливы? Удивился один из спутников посла. Настолько, что даже перебил царевича. Черноморские проливы, Босфор и Дарданеллы — «География России такова, что по ней текут реки с севера на юг, и нам в перспективе крайне выгодно вывозить свои товары в Средиземное море, для чего нужно иметь порты в устьях Днепра и Дона, а также свободный проход через проливы. Кто их контролирует, не так важно. Главное, чтобы их контролировал друг». «У вас не так много товаров», — осторожно заметил посол. Окончательно решив вопрос с татарами, мы начнем заселять крестьянами степь и распахивать эти плодородные земли. Товаров станет много, очень много. Мы вполне сможем перещеголять Египет по поставкам зерна и иной еды. Вы же понимаете, площади земельных угодий совершенно несоизмеримы. И даже снимая один урожай в год, мы будем выращивать еды больше Египта, существенно больше. И это все может идти через проливы, обогащая вас посредством пошлин, проще говоря, к нашему общему благу. Не так ли?» Посол переглянулся со своими спутниками. Царевич меж тем продолжил. «Кроме того, прокопав судоходный канал в Междуречье, волги и Дона, мы сможем возить персидские товары в Средиземное море. Не этим жидким ручейком, как сейчас, а кораблями. Вьючные перевозки караванами малы и крайне дороги, а тут — корабли, которые опять-таки пойдут через Черноморские проливы. Этот канал уже хотели построить при Салиме-2, и, насколько мне известно, ничего не вышло. Это было давно, и у Салима не было современных инженеров. Нанятые нами голландские специалисты обследовали участок, замерили перепад высот и оценили объем работ. Он большой, но при грамотном подходе за пятнадцать-двадцать лет мы сможем их провести. Долго, однако реально. «Ты уверен?» — спросил Петр. «В том, что такой канал возможен?» «Да, безусловно». Ответил Алексей и выразительно посмотрел на отца, давая понять, что это сведения оттуда, из сна. «У тебя уже готов проект?» «Почти. Я ведь не зря создавал эти строительные компании. Помнишь, я говорил, что их можно не только для дорог использовать?» «Это будет дорого?» — поинтересовался посол. «Недешево. Однако, думаю, оно того стоит. Впрочем, уже сейчас там можно поставить хорошо организованный Волок. А это позволит с помощью относительно небольших кораблей класса «Река-море» вывозить товары из самой развитой части Персии в Средиземное море. Через проливы, что будет и заметно дешевле, и принципиально больше, чем вьючными караванами через пустыню или горные перевалы. там уже этот канал позволит ввести в дело Волгу, а через нее путем постройки нескольких малых каналов возить товары из Северной Европы и обратно. Это не такой жирный путь, как из Персии, но тоже деньги, и немалые. «Масштаб вашего мышления поражает», — благодушно улыбнулся посол. «Я вижу наши державы, наши цивилизации, не врагами, но важными геополитическими партнерами, которые смогли бы приносить друг другу огромные прибыли, в перспективе, если, конечно, нам удастся решить некоторые противоречия, малозначительные, в общем-то, но острые». Послы взяли паузу на подумать, а Петр ушел пытать сына на тему проекта канала из Волги в Дон, который вечером того же дня показали и османам, позволив скопировать. Через несколько дней они собрались вновь, и вновь в кафе. Османские послы в этот раз были настроены еще более благодушно, чем раньше. Расчеты царевича показались им вполне убедительными. Да и картина, нарисованная им, не только реалистичной, но и крайне интересной. Как вы видите решение вопроса с татарами? Почти все осколки Золотой Орды уже вошли под руку Москвы, кроме Крыма. Вы хотите, чтобы мы отдали вам Крым? Уступили сюзеренитет над ним и передали крымские города, которые сейчас удерживают османы, а также города в устье Днепра чтобы мы могли их контролировать. Вы ведь понимаете, они живут набегами, и если вы могли себе позволить выгуливать их в наших землях или в Речи Посполитой, то мы нет. А без контроля над переправами их не удержать. Это будет большой уступкой. Я бы предложил рассматривать это не как уступку, а как вклад в общее дело, взаимовыгодное. Без решения вопроса с татарами мы не сможем нормально заселять крестьянами южные земли. А без заселения через Босфор и Дарданеллы не пойдут многие корабли с едой. Прибыли, на мой взгляд, несоизмеримые в текущей реальности. Пару веков назад, да, от татар шла настоящая река рабов, приносящая огромные барыши. А сейчас, может быть, я путаю но на их поддержку вы тратите средств едва ли не больше, чем получаете. «Сверх того, вы хотите торговый договор, как мы понимаем? Да, с фиксацией пошлин и прозрачными условиями прохождения кораблей, но и гарантия от нашего союзника», — кивнул он послу, «что в случае войны с третьей державой вы не пропустите в Черное море вражеские корабли».